Москва, Россия. Резиденция президента РСФСР на площади Нагина. 08 июня 1992 года. Борис Николаевич Ельцин был человеком звериной интуиции. Это не раз его спасало. Как-то раз он с самолетом, приняв волевое решение лететь, попал в грозовой фронт. Именно он, ткнув пальцем в карту, принял решение, как лететь. Потом, когда уже приземлились, оказалось, что именно оно было единственным верным. И сейчас интуиция подсказывала ему, что он поступает неверно, упускает возможность, которая может изменить все и навсегда. Все и навсегда. Когда он всего пять лет назад открыто выступил и сказал, что перестройка пробуксовывает, он был вовсе не антисоветски, а даже не антигорбачевский настроен. Он хотел всего лишь привлечь внимание Горбачева своим резким выпадом и никак не просчитал реакции соратников по политбюро. Они ошикали, сняли с должности и направили в госстрой, в почетную ссылку. Но уже через несколько дней его выступление стало легендой. По рукам гуляли десятки разных вариантов его текста, порой не имевшие ничего общего с действительностью. Просто сам факт выступления был крайне важен. Ельцин понял, сколь высок в обществе спрос на оппозицию, как всем надоело единомыслие. Причем даже не важно, есть у тебя программа или нет, надо просто встать и громко сказать «все плохо». И люди пойдут за тобой, потому что они и сами видят «все плохо». Только говорить об этом слух не принято. Тот, кто скажет и поведет за собой людей. Так он начал возвращение в политику, стал депутатом Верховного Совета, избрался в Верховный Совет России, стал его председателем, отбил оголтелую атаку коммунистов во главе с Асадчем. Второе, что он понял, это то, что он никогда не станет президентом СССР. Да ему это и не нужно. Трон этот выглядел все более и более шатким, но он может стать президентом РСФСР и возглавить борьбу за ее права. Россия была бесправна еще со времен Ленина, различавшего национализм нации угнетенной и национализм нации угнетателей. У нее отняли даже имя, оставив невнятное РСФСР. У русских не было собственной компартии, не было собственной академии наук, не было собственного МВД и КГБ, При Брежневе все это приобрело сугубо инструментальный окрас. При распределении дотаций и выплат из союзного бюджета Россия всегда стояла в очереди последней, и защитить ее было некому. Потому Москва по благоустройству была где-то на пятом десятке городов Союза, потому Ленинград был великим городом с областной судьбой. И это звание ему было дано не просто так, Потому в Тбилиси с полмиллионом жителей было метро, а в полуторамиллионном Свердловске не было. Потому грузинский писатель, пишущий на грузинском языке, получал за строчку примерно в пять раз больше, чем русский, пишущий на русском. Эт кетерек кетера, а захеревший русский центр. И Ельцин в какой-то момент понял: Россия это пятьдесят один процент избирателей Советского Союза. контрольный пакет. Значит, нужна демократия и прямые выборы. Если заменить существующую сложную систему согласований и уступок прямой электоральной системой, тот, кто контролирует РСФСР, контролирует и СССР. И еще русские избиратели пойдут за ним потому, что им нечего терять. В СССР они сироты. Но даже он не ожидал мощи того движения, буквально за год катапультировавшего его на самый верх. Но что сейчас? Программа «500 дней», еще неизвестно, что с ней будет. Недовольство народа, политик и центра растет. Он сам же, его команда, спутаны по рукам и ногам постоянными согласованиями в союзных структурах. И все, что он делает, маневрирует в попытках набрать большинство и протолкнуть свой вариант решения. Блокируясь то со среднеазиатами, то с Кравчуком и Шушкевичем. Не хватит ли?» Приняв решение, Ельцин пробежался взглядом по тоненькой книжке с номерами телефонов вертушки. Набрал короткий прямой номер. Евгений Иванович!» В глубине души он ощущал и провал, как будто падаешь, и хорошую спортивную злость. Он понимал, что переходит черту. Маршал Шапошников был союзным министром, и выходить на него напрямую, минуя Горбачева, и даже не поставив его в известность, по аппаратным правилам было недружественным поступком и, более того, прямо порицаемым, понимал это и сам маршал Шапошников. Но трубку взял и доложил не своему верховному главнокомандующему о положении дел в Киеве, о том, что Альфа взяла штурмом здание Верховного Совета и, и освободила заложников, что это не привело к разрядке ситуации, что перед Киеврадой собрался многотысячный митинг, участники которого открыто выражают солидарность с террористами, о том, что до сих пор не восстановлено и наполовину боевое управление тремя военными округами, что части управляются по телефону и что в некоторых прошли офицерские собрания. на которых были выдвинуты националистические и антисоветские лозунги, что по тревоге подняты части Национальной гвардии Украины, что они непонятно на чьей стороне, что на улицах замечены афганцы. Шапошников говорил, говорил о том, что не сделано, и его офицерская честь не шепнула ему на ухо один простой вопрос. А кто должен был не допустить всего этого? Не ты ли? Но Ельцину это и не надо было. Ельцин и Шапошников, они были одной крови, одной стаи, и один на интуиции подыгрывал другому, говоря именно то, что хотел услышать второй, как говорят футболисты, пасуя на ход. И Ельцин пас принял. Так вот что, Евгений Иванович, политическая ситуация сложная, понимаешь. Нам тут второго на горного карабах не хватало. И снова не шевельнулась, не напомнила о себе совесть маршала Шапошникова. Ведь на горный Карабах случился только потому, что вовремя не скрутили и не наказали зачинщиков. Все ведь с митингов начиналось. А кончилось чем? Или ош? Все началось с массовой драки за какие-то приусадебные участки. А кончилось? Ты не спеши войска водить, это не дело. Давай я сначала с Леонидом Макаровичем потолкую. Как быть? Может, и миром обойдемся. Шапошников был только рад. Быть вторым генералом Родионовым, запятнавшим мундир кровью Тбилиси, он не хотел. И с радостью сдал проблему политикам. А Эльтин вызвал Ващанова и приказал разыскать Кравчука. Хоть как. Леонида Макаровича найти удалось относительно быстро. Он, как оказалось, переместился в здание Киевского горсовета Киеврады. И там был блокирован настроенными агрессивно митингующими. Сейчас он сидел вместе с депутатами горсовета без кворума. Несколько депутатов, пытавшихся пройти в здание Киеврады, захватили митингующие и удерживали в заложниках, угрожая расправиться. И собирался делать ноги, для чего один из прикрепленных уже осматривал выходы в систему подземных коммуникаций и бомбоубежища. Звонок друга Бориса, которого он втайне ненавидел, так как считал себя намного умнее его, стал для него подобно глазу с неба. — Леонид Макарович, что там у вас происходит? — Беда происходит, Борис Николаевич, беда. — Ты там как, держишься? — Держусь. Товарищи двери баррикадируют. Это в самом деле было так. К Равчуку, которого все еще прокоммунистическое большинство городских депутатов считало чуть ли не ренегатом из-за его заигрываний с националистами, чуть морду не набили, но теперь действительно баррикадировали двери. Хотя высказанное кем-то с горяча решение вытолкать президента на улицу и пусть он объясняется со своими националистами было не такой уж глупостью, если вдуматься». — Леонид Макарович, скажи честно, тебе армейская поддержка нужна? Может, тебя в Москву вывезти? — Да они тут и так дело наворотили. Люди на улицы вышли. Ты пойми, Борис Николаевич, Киев не Вильнюс и не Тбилиси. Если тут полыхнет, потом никаких сил не хватит потушить. Ельцин стоически выслушал поток жалоб и лживых сетований, а потом заметил. Я это и сказал Евгению Ивановичу, что не надо дрова в Киеве ломать. ломали уже. Кравчук быстро, он и в самом деле был умен, понял суть сказанного и замолчал. «Вот что, Леонид Макарович, давай так. Ты там со своими договаривайся, а я здесь попридержу, особенно прытких. И тебе в помощь людей пришлю. С российского КГБ. Тебе в помощь. Вот за это спасибо, Борис Николаевич». — Должен будешь. А как склинит, давай-ка встретимся и обсудим. Так нельзя дальше. В Киеве беспорядки. Дальше где? — Я только за, Борис Николаевич. А где? В Москве нельзя. — Где? А вот меня Шушкевич на днях на охоту звал. Ты ведь охотник знатный. Приезжай, ружьишко возьми, там и поговорим. Заказник называется «Беловежская пуща».